Глава двенадцатая. Белка, а хочешь есть? Девушка покачала головой из стороны в сторону и вздрогнула, когда Гор в который раз зашелся в крике. Гордей Александрович носил ее сына туда-сюда и проявлял просто нечеловеческое совершенно терпение. Даже она, мать, уже кажется, не выдерживала, а он ничего. Еще и есть предлагает. Тогда как в холодильнике, наверное, ничего нет. Сглотнув, Белка провела пальцами по меху свернувшегося у нее на коленях котенка. Точнее, уже не котенка, но еще и не кота. Зачем она попросила его забрать? Как будто Фокину сегодня недостаточно было забот. С другой стороны, а как бы она его оставила? Кажется, только благодаря этому ласковому меховому комочку у нее не поехала крыша от страха. Уэ, разрывался сынишка. — качал его Фокин. — Ты весь день не ела. — Не могу. — Тогда иди отдыхай. Денек выдался ещё тот. — Ага, мягко сказано. Как она перепугалась словами не передать. С ума не сошла только потому, что помнила телефон со следилкой при ней. Хотя, если честно, и на него у Белки не было особой надежды. Если бы им удалось её вывести, сигнал бы затерялся в горах. И никогда бы Гордей Александрович ее оттуда не вызволил. Ему бы никто не позволил. При условии, что муж вообще стал бы ее искать. В конце концов, она ему кто? Одна большая ходячая проблема. И вот какой ей отдых? Ей бы сына забрать? Подменить? Гордей Александрович тоже устал ведь. С ночной смены сначала ее в универ повез, а потом искал. Он ее искал. На уши всех столичных ментов поставил. Белка слышала, как те между собой это обсуждали, когда они ехали в отдел снять показания. Уа! Давай его мне. Вот еще. У нас тут чисто мужская туса, правда, сынок? Уа! Видишь, он согласен улыбнулся Фокиан, отчего в уголках его глаз собрались тонкие лучики морщинок. Сегодня они были глубже обычного. По какой-то причине случившаяся наложила свой отпечаток и на горде Александровича. «Иди!» — твердо и вполне серьезно повторил он. Белка встала. За окном как-то незаметно сгустилась ночь. В окнах домов, расположенных на другой стороне улицы, горел свет. И Белке чудилось, будто за ними наблюдает множество желтых глаз. Она зябко поежилась и, понимая, что опять дает слабину опять перекладывать свои проблемы с больной головы на здоровую все же поплелась в спальню те люди с ней не разговаривали лишь однажды бросили зло чтобы она заткнулась но когда в голове у белки вспыхнула ты плохая жена ни на что не годная шлюха Озвучены эти слова были голосами ее похитителей уа доносился тихий рев горы. чувствуя страшное бессилие белка тоже заплакала И это окончательно ее измотало. Она будто в туман провалилась на стыке сна и яви. А потом все стихло. И наступило блаженное забытье. Проснулась белка с рассветом. Открыла глаза и вновь зажмурилась. Стоило вспомнить события минувшего дня. Осторожно оглянулась. Фокин спал на животе. Закинув могучее бедро на сбившееся в ком одеяло. И сунув под подушку руку. Гор сопел в коляске, надрывно схлипывая, как будто он даже во сне не до конца успокоился. Белка вскочила с кровати, натянула халат и вывезла коляску из комнаты, чтобы, если сынок проснется, Гордей Александрович еще поспал. «А если ему на работу?» — мелькнула здравая мысль. «Сегодня была суббота, но он ведь берет дежурство, так и не решив, как правильнее поступить». Белка привела себя в порядок и принялась месить тесто. Это ее всегда успокаивало. Вот и теперь помогло. Но все равно мысли нет-нет, да и утекали во вчерашний день. Нет. Белка, конечно, знала, как порой обходится с их женщинами. В новостях такого не любили показывать. Но в их кругу вести распространялись со скоростью лесного пожара. Раньше было. Из уст в уста. Теперь из одного телеграм-канала в другой. Вот только она и в страшном сне не могла представить, что это может случиться с ней. Ее семья была другой. Она так думала, более современной. Так чего в нее вцепились? заготовила. Если у кого и были возможности организовать ее похищение, так это у него. А если бы у них получилось, ее бы отдали этому мерзкому старику, и он бы опять... Белка вцепилась покрытыми мукой руками в край столешницы и глубоко-глубоко вздохнула. Нет, этого бы не случилось после того, что заставил ее почувствовать муж. Зная, как сладко это может быть, когда по желанию, она бы просто не смогла пережить еще раз насилие. Она бы убила или Гатоева, или себя. Белка разжала пальцы и принялась яростно месить тесто. А минут через десять вытравив из себя всю злость, все плохое, слепила из него колобок и выбросила в мусор. Слишком много негатива оно в себя вобрало. Захлопнув дверцу шкафа под мойкой, Белка обернулась и обнаружила пугливо пробирающегося в кухню дымка. Поймала его желтый взгляд и чуть не расплакалась, чувствуя в облезлом, но ну, прямо-таки, родственную душу. Она ведь тоже ощущала себя потерявшейся, и до предела напуганной. Да, повезло. Да, подобрали. Но... Как довериться? Как в себе и жить в страх? Тот же Гордей Александрович уже не раз доказал Белке, что на него можно положиться. И она все никак не могла поверить своему счастью. И так боялась, что оно не сегодня, так завтра закончится. Так страшно боялась. Ведь ей с ним было хорошо. Может быть, она даже влюбилась. «Кис-кис, иди сюда. Ты все слопал, да? Про запас?» Улыбнулась Белка, почесывая набитое котячье брюхо. «А теперь опять чего поесть ищешь?» Она высыпала дымку в тарелку консервы и, почесав того за ушами, принялась замешивать новую порцию теста. На этот раз старалась думать только о хорошем. И все получилось. Гор проснулся, когда она сунула лис с хачапури в духовку. Сегодня ее малыш был поспокойнее, чем вчера. Он стойко вынес помывку, смену памперса и хорошо покушал. Белка как раз снова вернула сына в коляску, когда на кухню заглянул взъерошенный Фокин. Говоря с кем-то по телефону, он окинул Белку настороженным взглядом и, кажется, чуть расслабился. «Мне положен на свадьбу отпуск? Положен. А еще у меня 60 дней неотгульного. Сергей Петрович». «Ну разве я так часто, прошу? Дайте хоть неделю!» Ругался Гордея Александрович. «Ну, вот так бы сразу. Премного благодарен. А? Да, конечно, проставлюсь!» Пообещал он со смехом своему собеседнику и отключился. А Белка хоть примерно и понимала, о чем идет речь. Приподняла брови, дескать, рассказывай. «Я отпуск выбил, чтобы с тобой побыть, пока все не уляжется». Ну вот опять сколько же у него из за нее проблем извини да за что ты извиняешься я устал как пес мечтая об отдыхе а тут такой повод ты как подошел к ней и осторожно коснувшись щеки заглянул в глаза нормально сил набралась выспалась или кошмар не дали сощурился мне рядом с тобой кошмар не снятся прошептала белка да улыбнулся Фокин. «Вот и славно! Тогда иди, мы собираемся!» «Куда?» — уточнила Белка, стараясь не показывать, как ей не хочется сейчас выходить в недружелюбный мир. «Ну ты что, не слышала? Отпуск у меня! На дачу поедем, отдохнем. Пока снег не растаял, на лыжах походим!» «А я не умею!» — испугалась Белка, будто это было действительно так уж важно. Впрочем, ей, наверное, просто не хотелось даже в такой мелочи его разочаровывать. «Так я научу, дел-то!» «А Гордей? С нами будет слинги! Что, зря покупали?» И они, правда, засобирались на дачу. Так что у Белки и минуты не оставалось на рефлексию. Уж потом она поняла, что именно на это, видно, ее муж и рассчитывал, затевая отъезд. Она опять до слез растрогалась. А что бы он ни заметил, обернулась назад. Там, на заднем сиденье, Дэмок с интересом обнюхивал прикорнувшего гора. «Как думаешь, он ничем от кота не заразится?» «Блох, мы ему погоняли, глистогонные дали тоже, а в целом ветеринар сказал, что он на редкость здоровый». «Ах да, Фокин вчера еще и кота отвез в ветеринарку. Все же какой-то он совершенно необыкновенный». Белка уставилась на его красивый профиль и, несмело коснувшись его большой руки, спросила. А ехать долго? Не, а мы здесь неподалеку буржуйствуем. Если не считать того, что почти час одни провели в Ашане, закупаясь продуктами, до места добрались действительно быстро. В этих краях белки раньше бывать не доводилось. Судя по домам, по крайней мере, тем, что были видны из-за высоких заборов, жили здесь какие-то богачи. И... они... Это одно из самых известных стародачных мест. Но, как видишь, и новоделов много. Белка пришебленно кивнула, не решаясь уточнить, а какой дом у него. И потому увиденное для нее стало полной неожиданностью. Домик был сказочный! Старый-старый! Еще тех построек! Но очень ухоженный и красивый. Деревянный, выкрашенный красивой зеленой краской, с башенкой и резными белыми ставнями на окнах. И таким же резным, Будто кружевным, балкончиком. «А в башне что?» Подпрыгивая на месте, чтобы не озябнуть, пока Гордей Александрович достает пакеты, спросила Белка. «На первом этаже небольшой зимний сад. За ним одна женщина приглядывает. А на втором что-то вроде читальня. Сейчас все сама увидишь». Внутри дом был еще красивее, если это возможно. И хоть у них предпочитали совсем другой стиль, Белке очень понравилось. И печка в ярких изразцах, и резная вычурная мебель, громоздкий комод, обеденный стол, стойка с настоящим патефоном. А он работает? А печь? Давай затопим! Не выезжая из огромного мегаполиса, они будто в другом веке очутились. Хорошо гор был настоящим паинькой, не мешал ей здесь все разглядывать. Вышитые скатерти и подушки, какую-то совершенно невероятную посуду, фотографии развешанные по стенам. Совсем старые, на которых женщины еще в причудливых платьях. И поновее. Не пойму, на кого ты похож? На маму или на папу? Да ни на кого особенно. Давно они умерли. Девять лет назад. Разбились. Прости, мне очень жаль. А ты вообще часто здесь бываешь? Нет. А почему? Да как объяснить? Фокин подкинул дровишек в печь и вернул на место заслонку. «Это что-то вроде родового гнезда. Самому здесь хорошо и в то же время тоскливо. Но теперь, думаю, чаще будем приезжать, да? А на лето и вовсе можно перебираться, установить качели. Здесь хорошо с детьми». «Ох, вот прямо во множественном числе, да?» «Нет, Белка-то ничего против такого не имела, просто...» Разговор о детях снова вернул ее к мыслям о сексе. И эти мысли вновь стали ее пугать. Накрутила она себя за те страшные часы просто до ужаса. Стоит подумать, что ее кто-то снова коснется. Бррр. А потом она вспоминала прикосновение Гордея Александровича, и страх медленно отступал. Жаль не навсегда. А ровно до того момента, когда она ловила на себе его голодный взгляд. Кажется, белка как никогда поняла смысл выражения «и хочется, и колется». Поужинав и послушав патефон, «Пластинки хранились здесь же, на специальной полке». Они оделись и побродили по окрестностям, а потом по очереди отмокали в горячей антикварной ванне на лапах. «Я гору уложил!» — ухмыльнулся Фокин, когда раскрасневшаяся от горячей воды белка вернулась в гостиную. «Вина?» На столике опять был накрыт перекус. «Сыр, оливки, хамон, ветка винограда на сумасшедшем красивом блюде». Опять Гордей Александрович расстарался. Белка к тому начинала потихонечку привыкать. Но, ловя себя на этой мысли, одергивала. А вдруг у них ничего не выйдет? А вдруг ему надоест? И потому она четко для себя решила. Если Фокин проявит инициативу, она ему не откажет. Наступит на горло своему страху. Тоже мне, цаца. -ца! И исполнить свой супружеский долг. Немножко я же... Не пьешь. «Я помню. Иди сюда», — раскрыл объятие Фокин. «Ну, белка и пошла. А что делать?» И вино залпом выпила для смелости.